Глава двадцать третья. Первая. «Коламбус-диспетч. 5 октября 1979 года. Чиновники высокого ранга ускорили перевод Миллигана». Автор Роберт Рут. «По данным из надежных источников, непосредственное вмешательство высокопоставленных руководителей, ответственных за психическое здоровье населения – поспособствовало переводу Уильяма С. Миллигана, насильника со множественной личностью, в государственную больницу Лайма, где он будет находиться в условиях максимально строгой изоляции. Сообщается, что ордер на перевод был выдан после того, как в среду руководители штаб-квартиры Департамента психического здоровья и дел по задержкам психического развития штата Огайо несколько раз звонили в Центр психического здоровья в Афинах, где Миллиган содержался предыдущие 10 месяцев. Как минимум один из таких звонков делал сам начальник Департамента психического здоровья Тима Тимовиц. Два члена Палаты представителей, демократ Майк Стенциан, а также республиканец Клар Болл-младшая Афины, неоднократно жаловались на, по их словам, слишком деликатный подход в лечении этого насильника. В четверг Стенциан и Болл остались довольны принятым решением о переводе Миллигана в больницу Лайма хотя Болл сделала оговорку «непонятно только, почему это так затянулось». Стенциана пообещал и впредь вести пристальное наблюдение за Миллиганом, чтобы быть уверенным, что его не выпустят из строгой изоляции, прежде чем он перестанет представлять угрозу обществу. На следующий день после перевода Миллигана судья С. Фаррелл Джексон в суде общей юрисдикции Ланкастера вынес решение относительно просьбы Миллигана аннулировать его признание вины в ограблении аптеки Грея. Суд склонился к мнению, что обязанность доказывания невменяемости Уильяма С. Миллигана 27 марта 1975 года лежала на подсудимом, то есть Уильяме С. Миллигане. После тщательного анализа всех представленных доказательств суд не увидел перевеса доказательств в пользу того, что 27 марта 1975 года Уильям Стэнли Миллиган был невменяем, не мог защищать собственные интересы или был не в состоянии осознать, что признает выдвинутые против него обвинения перед судом. Следовательно, не выявив явной несправедливости, суд отказывается аннулировать сделанные подсудимым признания. Голзбери подал апелляцию в 4 окружной апелляционный суд штата Огайо, ссылаясь на то, что судья Джексон – неправильно оценил значимость показаний, поставив мнение четырех выдающихся психиатров и психологов ниже единственного мнения доктора Брауна. Помимо этого он подал письменное заявление в окружной суд Аллена Лаймы, штату гая о том, что его клиенту не дали возможности своевременно проконсультироваться с адвокатом и что его перевели в заведение более строгого режима не по протоколу. Второе. Неделю спустя в окружном суде Алина, где третейскому судье предстояло выслушать прошение Голдсберя о возвращении Миллигана в Афине, писатель впервые увидел Билли в наручниках. Это был застенчиво улыбавшийся учитель. Оставшись наедине с Голдсбери писателем, учитель поведал о своем лечении в больнице Лаймы за прошедшую неделю. Доктор Линднер, заведующий клиническим отделением, поставил ему диагноз «псевдопсихопатическая шизофрения», и прописал «стелозин» — психотропный препарат, близкий таразину, от которого расщепление значительно ухудшается. Они беседовали, пока судебный исполнитель не сообщил, что слушание начинается. Голдсбери с Билли попросили судью разрешить писателю сесть с ними за один стол напротив помощника главного прокурора штата Дэвида Белинки и свидетеля обвинения, представлявшего штата Гайо, доктора Льюиса Линднера — тщедушного мужчины с вытянутой головой, в очках с металлической оправой и бородкой клинышком. Линднер смотрел на Миллигана с нескрываемой насмешкой. Адвокаты переговаривались с судьей еще несколько минут, пока тот не принял решение исключительно на основании закона, не выслушивая показаний, что поскольку судья Джонс счел, что Миллигана лучше поместить в государственную больницу Лаймы, а также поскольку в конце ноября Билли будет иметь право на пересмотр дела, которое будет проводиться каждые 90 дней, то исход данного слушания не носит определяющего характера. Через шесть недель суд решит, признает ли он до сих пор Миллигана психически больным и оставлять ли его в лайме». Учитель обратился к суду. «Я понимаю, что мне придется подождать, прежде чем моя терапия продолжится». На протяжении последних двух лет мои врачи говорили мне, ты должен желать принять помощь от тех людей, которые могут тебе помочь. Надо уметь полностью доверять лечащему врачу, психиатру, всей команде. Так что мне хочется, чтобы суд помог ускорить дело, и я мог бы возобновить лечение в надлежащем порядке». «Мистер Миллиган», — ответил третейский судья, — «позвольте мне кое-что вам на это сказать. Мне кажется, что вы исходите из ложной посылки». А именно, будто вы не можете лечиться в государственной больнице Лаймы. «Понимаете», — сказал Билли, глядя прямо на доктора Линднера, — «надо хотеть лечиться. Принять помощь можно только тогда, когда хочешь, чтобы этот человек тебе помог. Надо ему доверять. А я этих врачей не знаю. То, что они уже успели мне сказать, не вызвало у меня доверия. Эти врачи заявили мне, что не верят в мое заболевание, и мне страшно, что меня вернут туда, где меня не будут лечить». Точнее, будут, но от другого психического расстройства. Эти люди ясно дали мне понять, что вообще не верят в расстройство множественной личности. «Это медицинский вопрос», — возразил судья. «Сегодня на эту тему мы дискутировать не будем. Впрочем, ваш адвокат может поднять этот вопрос на обзорном слушании, и тогда суд рассмотрит вопрос, подходит ли больница Лайма для вашего лечения». После слушания Голдсбери с писателем приезжали к Биллиу Лайму. Им пришлось пройти через металлоискатели, их портфели досмотрели, после чего санитар провел их через две двери с решетками в зал для встречи с посетителями. Вскоре охранник привел и самого Билли. Он так и остался учителем. В течение двухчасовой встречи он поведал писателю о событиях, случившихся в Афинах, после которых началось расследование предполагаемого изнасилования, описал свой перевод в Лайму. Однажды вечером эти две девушки сидели в коридоре и говорили о том, что у них нет ни работы, ни денег. Мне стало их жаль. Дурачок я, наверное. Но я сказал им, что если они пойдут раздавать мои наклейки, я заплачу им. Они раздали половину, и я заплатил. Через четыре дня в обиденное время они исчезли. Решили надраться. Пошли в винный магазин и купили там бутылку рома. Я не мог самостоятельно покидать клинику только в сопровождении кого-нибудь из персонала или другого пациента, имеющего право выходить на прогулку под расписку, если он согласится взять меня с собой. В итоге я пошел на улицу с Гассом Холстоном. Кэтрин записала время выхода. По ее словам, нас не было всего минут девять 10 Мы просто обошли вокруг клиники. На улице мне стало не по себе, я тогда был в разрозненном состоянии». «И кто выходил?» — уточнил писатель. «Дэнни». «Холстон осторожничал, он не знал, чего от меня ждать». Не понимал, что со мной. И пока мы шли вокруг больницы, услышали, как девушки зовут Гасса. Но меня тоже, то есть били Когда они к нам приблизились, я понял, что они сильно пьяны. В одной была, ну, я так подумал, бутылка пепси. Но не такая темная, как обычно, значит, скорее всего, разбавлена И мы почувствовали, что от них разит спиртным. Потом учитель рассказал, что одна из девушек, поняв, что это не Билли, а Дэнни, наклонилась к Гассу и прошептала «Уведи этого зануду и возвращайся к нам». Гасс ответил, что не может, но прежде чем они с Дэнни успели отойти, кого-то из девушек вырвало прямо на майку Гасса, и Дэнни на штанину тоже попало. Он отскочил, его самого затошнило, и он закрыл лицо руками, а Гасс начал кричать на девушку ругаться. Потом они с Дэнни развернулись и пошли в клинике. Девчонки последовали за ними, держась на небольшом расстоянии, хихикали и обзывались, а потом свернули на кирпичную дорожку, что ведет к кладбищу. «Вот и все», — сказал учитель. За Холстона он отвечать не может, но сам он не притронулся ни к одной из девушек. По его словам, восемь дней жизни в Ламе оказались настоящим кошмаром. Я запишу кое-что из того, что тут со мной было, и отправлю вам. Когда встреча подошла к концу, учитель прошел через металлоискатель. Его проверяли на предмет контрабанды, на случай, если посетителю ему что-нибудь принесли. Потом повернулся и помахал писатель рукой. «Увидимся в конце ноября на следующем пересмотре. Но я еще напишу до этого». Писатель попытался договориться о встрече с доктором Линднером, но по телефону психиатр был очень недружелюбен. «По моему мнению, вся эта огласка не пойдет на пользу его лечению». «Это не мы устраиваем огласку», — ответил писатель. «И разговаривать больше об этом не хочу». Линднер повесил трубку. Писатель хотел присоединиться к групповой экскурсии по больнице Лаймы которая проводилась как раз за день до ноябрьского слушания и отдел по связям с общественностью поначалу дал на это разрешение. Но накануне ему позвонили и сообщили, что визит отклонён доктором линднером и руководителем клиники Хаббардом. вдобавок ко всему охране велели вообще никогда не пускать писателя на территорию больницы. Когда писатель поинтересовался причинами такого решения, Ассистент главного прокурора штата Дэвид Белинки сказал, что руководство больницы подозревает его в том, что он пронес Миллигану в больницу наркотики. Позднее причина изменилась, нежелательно с терапевтической точки зрения. Третье. 30 ноября было холодно. Выпал первый снег. Окружной суд Таллина в Лайме располагался в старом здании И хотя третий зал заседания оказался довольно большим и мог вместить человек 50 большая часть стульев пустовала. Пересмотр по делу Миллигана закрыли для публики и прессы, но снаружи телекамеры стояли. Скованный наручниками учитель сидел между своими адвокатами. В качестве наблюдателей на суде разрешили присутствовать лишь Дороти, Деллу Муру и писателю. Помимо них на суде был Джеймс Огрэдди, помощник окружного прокурора Франклина, Уильям Янг Ханс, представитель ведомства по условно-досрочному освобождению совершеннолетних преступников штата Огайо, а также Энн Хэнкеннер, поверенный наблюдатель из Центра психического здоровья Юго-Западного объединения Коламбуса. Судья Дэвид Энн Кинворси, чисто выбритый, симпатичный мужчина с точенными чертами лица и изучил историю слушаний, начиная с 4 декабря 1978 года, когда Миллигана признали невиновным по причине невменяемости и все последующие до дня суда почти через год. Кенворси объявил, что слушание проводится в соответствии с положениями текущего свода законов Фугайо, статья 5122, пункт 15. Помощник главного прокурора штата Белинки попросил разделить свидетелей, чтобы они не слышали друг друга, и эту просьбу одобрили. Прошение адвоката Стива Томпсона вернуть Билли Миллигана в Афины по причине того, что в ходе его перевода в Лайму был нарушен протокол, отклонили. Когда предварительные ходатайства закончились, началось само слушание. Первым свидетелем со стороны обвинения выступил 65-летний доктор Фредерик Милки, невысокий толстый психиатр в мешковатых брюках и таком же мешковатом свитере с зализанными темными волосами. Он встал со своего места рядом с Беринке, после чего он исполнял роль технического консультанта обвинения, и в развалочку подошел к кафедре для дачи показаний. Доктор Милке заявил под присягой, что до этого видел Миллигана дважды, Первая короткая встреча состоялась 24 октября 1979 года, когда пациента перевели в лайму под его попечительство, а второй раз — 30 октября, в целях пересмотра плана его лечения. И этим утром Милке позволили полчаса понаблюдать за Миллиганом перед слушанием, посмотреть изменился ли он с их прошлой встречи месячной давности. Ссылаясь на медицинскую карту, Доктор милки сказал, что он диагностировал у Миллигана расстройство личности и что это антисоциально настроенный человек, страдающий от психоневротических тревог с депрессивными и диссоциативными характеристиками. Дэвид Белинки с мальчишским лицом и вьющимися волосами спросил у собственного свидетеля, «Сегодня он точно в таком же состоянии, как и тогда?» «Да», — подтвердил Милке, — «он психически болен». Какие симптомы он демонстрирует? Неприемлемое поведение, ответил Милки, глядя прямо на Миллигана. Это преступник, которого обвиняют в изнасилованиях и грабежах. Он находится в конфликте с окружением. Более того, этот человек не извлекает уроков из наказания. Милки заявил, что рассматривал диагноз множественной личности, но не увидел никаких его признаков. Отвечая на вопросы Белинки, Милки сказал, что, по его мнению, у Миллигана высока склонность к самоубийству, но он также представляет угрозу и для других. «Улучшению этого пациента не наблюдается», — сказал Милки. «Он наглый и упрямый. Большой эгоист. Своё окружение он не принимает». На вопрос о том, в чём заключались его методы лечения, Милки ответил «в искусном игнорировании». Милки сообщил также, что назначил Миллигану 5 миллиграммов стеллозина. Отрицательной реакции на препарат он не наблюдал, но поскольку положительной динамики тоже не было, от этого нейролептика он отказался. Доктор высказал суду мнение, что Миллиган нуждается в максимально строгих условиях содержания, полагаю такие условия можно обеспечить только в Лайме. В ходе перекрестного допроса, который вел Стив Томпсон, молодой долговязый партнер Голсбери, Милки сообщил, что отклонил диагноз множественной личности, потому что не наблюдал характерных симптомов и что он сам не согласен с описанием заболевания, которое приводится во втором издании руководства по диагностике и статистике психических расстройств. «Я исключил расстройство множественной личности точно так же», так исключил сифилис, когда увидел его анализ крови, потому что его там не было. «Какие симптомы вы наблюдали?» — спросил Томпсон. Гнев, панику, Миллигану все не нравилось. Он злился и действовал импульсивно. Томпсон нахмурился. «То есть, если человек разозрится или впадет в депрессию, он, по-вашему, психически болен?» «Да». «Разве не у каждого периодически возникает злость или депрессия?» Милки осмотрел собравшихся в зале суда и пожал плечами. «Все психически больны?» Томпсон пристально посмотрел на свидетеля и что-то записал. «Билли вам доверяет?» «Нет». «Пойдет ли лечение лучше, если он будет доверять врачу?» «Да». «Ваша честь, к этому свидетелю у меня больше нет вопросов». До перерыва на обед Алан Голсбери представил письменные показания доктора Коула, данные им тремя днями ранее. Голсбери хотел, чтобы их занесли в протокол, прежде чем он вызовет своих свидетелей» доктора Джорджа Хардинга-младшего, доктора Стеллу Кэролин и психолога Дороти Тёрнер. В ходе дачи письменных показаний под присягой Стив Томпсон расспросил доктора Колла о надлежащей терапии для больных со множественной личностью, в том числе задал и такой вопрос. «Доктор, каковы, по вашему мнению, главные требования для лечения пациента, которому поставили диагноз расстройства множественной личности?» Доктор Колл консультируясь со своими записями, включая письмо, отправленное им же адвокату Голдсбери 19 ноября, дал пространный ответ. «Терапия любого пациента с расстройством множественной личности должна проводиться исключительно специалистам в области психического здоровья. Желательно, чтобы это был психиатр, соответствующий следующим критериям. Первое. Он или она должен принимать на веру данное заболевание». За лечение не следует браться человеку, который не верит в подобное явление. Второе. В случае, если у лечащего психиатра нет опыта в данной сфере, но он все равно хочет поработать с данным пациентом, ему следует проходить супервизию или хотя бы консультироваться по ходу дела с коллегой, имеющим соответствующую квалификацию и опыт. Третье. Он должен владеть техниками гипноза, поскольку это может потребоваться в качестве вспомогательной терапии. Это не строго необходимо, но крайне желательно. Четвертое. Он должен обладать практически бесконечным терпением, терпимостью и последовательностью. Лечение в подобных случаях требует постоянного погружения и отдачи этому длительному, трудоемкому и непростому процессу. На данный момент у терапевтов, имеющих опыт лечения множественных личностей, приняты следующие общие принципы. Первое. Необходимо определить и признать все личности пациента. Второе. Терапевт должен выявить причины появления данных личностей. Третье. Чтобы произошли какие-то перемены, врач должен быть готов вести терапию со всеми этими личностями. Четвертое. Терапевт должен попытаться выявить все возможные положительные стороны и попытаться привести все личности к определенному компромиссу, в особенности это касается тех, кто представляет собой угрозу для самого пациента или окружающих. Пятое. Пациент должен полностью осознать природу и степень своих проблем. Надо помогать ему изменить ход мышления в позитивную сторону. Другими словами, пациент должен понимать, в чем заключается его лечение, а не быть лишь пассивным объектом терапии. Шестое. Следует избегать нейролептиков, поскольку уже хорошо известно, что они могут вызывать дальнейшее расщепление и другие нежелательные побочные эффекты, препятствующие лечению. Вот лишь основы, которые надо учитывать в работе с подобными случаями. Разумеется, это не полная инструкция по лечению пациентов с таким диагнозом. Далее эти пункты рассматривались с доктором Колом подробнее. Ответ на уточняющий вопрос Белинки в ходе перекрестного допроса «Являются ли перечисленные условия лечения оптимальными для множественной личности?» был довольно резким. «Нет, царь, я не говорил, что это требование для оптимального лечения». Я бы даже сказал, что это самый необходимый минимум, господин советник. По моему мнению, вышеперечисленное следует рассматривать как основы для лечения пациентов с множественной личностью. В противном случае человека лучше оставить в покое». Когда Миллигана привезли из больницы после обеда, на нем была другая рубаха. Писатель заподозрил, что это уже не учитель. Голдсбери с Томпсоном вызвали для дачи показаний доктора Джорджа Хардинга-младшего. Вкратце поведав о том, какое отношение он имеет к делу Миллигана, доктор Хардинг сказал, что до сих пор считает, что лечить Билли надо именно в Афинах. «Доктор Хардинг», — спросил белинки в ходе перекрестного допроса, «разве расстройство множественной личности не крайне редкое явление?» «Да, это так. Разве не во всех нас уживаются различные личности?» «Разница в амнезии», — ответил доктор Хардинг. «А как вы ее докажете? Разве амнезию нельзя симулировать?» «Мы были очень внимательны», — сказал Хардинг. «Мы проводили исследования. Изначально и сами были настроены скептически. Но его амнезия подтвердилась. Миллиган не прикидывался». «Доктор Хардинг», — спросил Голдсбери после перекрестного допроса. «Когда вы ставили этому пациенту диагноз?» Вы изучали другие случаи данного заболевания? Проводили расследование по пациентам, лечившимся в других клиниках? Да, мы собрали все доступные материалы. Считаете ли вы, что психиатру необходимо изучать предыдущие инциденты заболевания и интересоваться мнением лечащих врачей тех пациентов в ходе постановки диагноза? Да, я считаю, что это обязательно. Когда Хардингу показали письмо доктору доктора Колосова критериями для лечения пациентов с множественной личностью, он сообщил суду, что по его мнению, список отличный, в то же время согласился, что это лишь минимальные требования. Вслед за Хардингом на место для свидетелей вышла психолог Дороти Тёрнер. Она рассказала под присягой, что до суда встречала и сбила практически ежедневно и проводила тесты на оценку интеллекта некоторых его личностей. И каковы были результаты, спросил Голсбери. У двоих коэффициент был 68 и У одного получилась средняя цифра. Одна личность явно всех превосходила. Коэффициент составил 130 баллов. Возможно ли, поинтересовался белинки симулировать подобную разницу? Это сделать никак нельзя. Тернер явно злилась. Я не сомневаюсь в том, что такой разрыв симулировать невозможно. Согласно показаниям доктора Стеллы Кэролин, она независимо от других поставила такой же диагноз, что и Дороти Тернер, доктор Корнелия Уилбур и доктор Джордж Хардинг. Кэролин видела Миллигана в апреле, июне и июле этого года, и ей казалось, что он до сих пор находится в расщепленном состоянии. «А что, если этим его проблемы не ограничиваются?» — спросил Белинки. «В первую очередь надо работать со множественной личностью», — ответила Кэролин. «Возможно, у него есть и другие психические отклонения. Более того, у разных личностей могут быть различные заболевания, но в первую очередь надо решать именно эту всеобъемлющую задачу». «Вы считаете, что его лечение в Афинах было надлежащим?» «Да». Голдсбери продемонстрировал ей письмо Кола. Кивнув, она согласилась, что это минимальные требования. После дачи показаний Хардингу Кэролин и Тернер разрешили остаться в зале суда в качестве наблюдателей. В 15 минут четвертого Билли Миллигану впервые представилась возможность дать показания в собственную защиту. Из-за наручников ему оказалось непросто положить левую руку на Библию и в то же время поднять правую. Пытаясь сделать это, он сильно изогнулся, но при этом продолжал улыбаться. Потом поклялся говорить правду и ничего, кроме правды, сел и поднял взгляд на судью. «Мистер Миллиган», — начал судья Кенворси, — «должен вам сказать, что, несмотря на полученное вами право принять участие в данном судебном разбирательстве, мы не вынуждаем вас давать показания, вы вправе хранить молчание». Билли кивнул. алан Голдсбери начал предварительный допрос в своей обычной манере, мягко, но прицельно. «Билли, ты помнишь, как выступал в этом же зале суда 12 октября?» «Да, помню». «Хочу попросить тебя рассказать о лечении в государственной больнице Лаймы». «Она включает лечение гипнозом?» «Нет». «А групповую терапию?» «Нет». «Музыкальную терапию?» Билли посмотрел на судью. «Группа пациентов завели в зал с пианино и приказали посидеть». «Терапевта не было. Мы просто провели там несколько часов». «Ты хоть сколько-нибудь доверяешь доктору милки продолжил Голдсбери. «Нет. Он прописал мне стеллозин. Мне от него стало хуже». «Как бы ты характеризовал свое лечение?» «Когда меня только приняли, поместили в 22 отделение. Психолог был со мной очень груб. Я уснул». «Билли, когда ты впервые узнал о том, что ты — множественная личность?» «В больнице Хардинга?» «Тогда я просто поверил в это» а убедился наверняка, когда мне в Афинском центре психического здоровья показали видеозаписи. «Билли, как ты думаешь, почему произошло расщепление?» «Из-за того, что со мной делал отчим. Я хотел перестать быть собой. Не хотел больше быть Билли Миллиганом». «Ты не мог бы на примере рассказать, что с тобой происходит в то время, когда личность расщеплена?» «Ну вот пример. Однажды я стоял в своей квартире перед зеркалом и брился. У меня тогда были проблемы». Я только переехал в Коламбус и переживал из-за того, что ушел из дома со скандалом. И так я стоял, брился, и вдруг как будто погас свет. И стало очень спокойно. Потом я открыл глаза и оказался в самолете. Я жутко перепугался. Я даже не знал, куда лечу. Только когда самолет сел, понял, что я в Сан-Диего. В зале стояла тишина. Судья слушал внимательно. Девушка, которая записывала слушание на пленку... Смотрела на Миллигана с открытым ртом и распахнутыми от изумления глазами. Дэвид Билинки начал перекрестный допрос. «Билли, почему вы доверяете доктору Коллу, а врачам из Лайма нет?» «К доктору колу я проникся странным доверием с нашей первой встречи. В тот день, когда меня перевозили, руки сковали так, что ими было не пошевелить». Миллиган поднял руки, демонстрируя, что сейчас наручники висят довольно свободно. «А доктор кол наорал за это на полицейского, заставил снять». В общем, я сразу понял, что он за меня. «Не лучше ли было бы, если бы вы содействовали терапии и в лайме?» — спросил белинки «Сам себя я лечить не могу?» Лечение в полоте похоже на купание овец. Завели в воду все стадо, вывели. В Афинах у меня случался регресс, приходилось учиться исправлять положение. Там знают, как с этим работать, там не наказывают, а лечат. Вот эта терапия. В заключительной речи... Билли Инки настаивал на том, что задача обвинения — доказать лишь то, что ответчик психически болен и подлежит госпитализации. Доказывать правильность диагноза необходимости нет. Касательно текущей ситуации, показания давали только доктор Кол и доктор Милки, и доктор Кол подчеркнул, что Билли Миллиган все еще психически нездоров, а доктор Милки подчеркнул, что в государственной больнице города Лайма наименее строгий режим, необходимый для лечения данного пациента. «Я настоятельно прошу оставить его в лайме», — закончил Белинке. Стив Томпсон в своей заключительной речи отметил, что в защиту его клиента выступает поразительное число светил психиатрии, и все они считают верным диагноз расстройства множественной личности. «После этого остается лишь один вопрос. Как лечить этого человека?» — сказал Томпсон. Учитывая психическое состояние Билли Миллигана, все они считают наиболее подходящим для его лечения Афинский центр. Все эксперты, выступившие свидетелями, сходятся в том, что терапия потребуется длительно. 4 октября моего клиента перевели в больницу Лаймы, где его осмотрел врач, который, по его словам, даже не ознакомился с анамнезом пациента и полученным им лечением, зато заключил, что Билли Миллиган представляет угрозу себе и окружающим. «А как он пришел к подобному выводу?» «На основании судимости, Ваша честь, на основании уже устаревших улик, фигурировавших в слушаниях по его делу. Доктор Милки утверждает, что Миллиган демонстрирует антисоциальное поведение. Доктор Милки считает, что состояние Миллигана не улучшилось. Ваша честь, очевидно, что доктор Милки не является специалистом в лечении пациентов со множественной личностью, а опытные эксперты на стороне Билли Миллигана». Такова позиция ответчика. Судья Кенворси объявил, что берет дело на рассмотрение и вынесет свой вердикт в течение не более 10 дней, а до тех пор Миллиган должен оставаться в лайме. 10 декабря 1979 года суд вынес следующий приговор. Первое. Ответчик психически болен, его заболевание сопровождается значительными нарушениями мышления, настроения, восприятия, ориентировки и памяти, которые оказывают чрезмерно сильное воздействие на его оценку окружающей действительности и поведения. Второе. Поставленный ответчику диагноз «расстройство множественной личности». Третье. Ответчик психически болен и подлежит госпитализации согласно распоряжению суда – поскольку из-за своей болезни представляет собой значительную угрозу собственной жизни, что подтверждается угрозами самоубийства, а также значительную угрозу окружающим, что подтверждается недавними вспышками агрессии и насильственными действиями. Госпитализация пойдет ему на пользу, поскольку он нуждается в лечении, что подтверждается его поведением, представляющим серьезную и неизбежную угрозу нарушения основных прав окружающих и самого ответчика». Четвертое. Ввиду своего психического заболевания ответчик представляет опасность для самого себя и окружающих, следовательно, он должен быть помещен в учреждение, обеспечивающее максимальную безопасность. Пятое. Поскольку ответчику поставлен диагноз расстройства множественной личности, терапия должна быть соответствующей. Следовательно, суд постановляет поместить ответчика в государственную больницу города Лайма, штат Огайо, где должно быть проведено лечение согласно поставленному диагнозу расстройства множественной личности. заверенной печатью копии данного приговора надлежит передать в государственную клинику города Лайма, штат Огайо. Судья Дэвид Р. Кинворси, окружной суд общей юрисдикции Аллена, отделение суда по делам о наследстве. Четвертое. 18 декабря Билли позвонил писателю из мужского отделения больницы. Его сильно избил работник клиники. Юрист из Лаймы, назначенный судом попечитель, сделал палороидные снимки следов на спине, оставшихся от ударов шнуром от удлинителя. Все лицо Билли было в синяках, два ребра оказались сломаны. Администрация больницы в пресс-релизе для прессы заявила, что после размолвки с работником у Миллигана обнаружены телесные повреждения, которые он, очевидно, нанес себе сам. На следующий день после визита адвоката Стива Томпсона администрация больницы дезавуировала предыдущее заявление, подтвердив, что после этого Миллигану были нанесены серьезные физические повреждения. Для проведения расследования вызвали как ФБР, так и дорожный патруль штата Огайо, чтобы по возможности передать дело в суд присяжных. Томпсон ужасно разозлился из-за того, что сказал ему сам Билли и его попечитель, и сделал заявление, которое вышло в свет только по радио. «У любого заключенного все равно сохраняются гражданские права», — сказал он репортеру. «А по закону штата Огайо пациенты клиник имеют свои права, описанные в недавних поправках в законе о психическом здоровье. Гражданские права пациентов». По закону Соединенных Штатов они также имеют и федеральные гражданские права. Эти права можно защищать в суде, но пока рано говорить, что из этого выйдет. На третьем ежемесячном пересмотре плана лечения, сделанном 2 января 1980 года, государственная больница Лайма вынесла следующее решение. План лечения пациента является обоснованным и соответствует его состоянию. Диагноз пациента. Первое. Психопатическая шизофрения. Руководство по диагностике и статистике психических расстройств. 2. Статья 295 пункт 5. С приступами диссоциации. второе иску Антисоциальная личность под тип враждебной. Руководство по диагностике и статистике психических расстройств. 2. Статья 301 пункт 7. 3. Алкогольная зависимость. Руководство по диагностике и статистике психических расстройств. 2. Статья 303, пункт 2, в анамнезе. 4 Наркотическая зависимость стимуляторы. Статья 304, пункт 6, в анамнезе. Несколько недель назад пациент был направлен в отделение интенсивной терапии, поскольку продемонстрировал неадекватное и насильственное поведение, направленное на работника клиники. По нашему мнению, на состояние пациента сильно повлияли посвященные ему негативные газетные публикации, и в целом он страдает звездной болезнью. Помимо этого, мистер Миллиган демонстрирует явные признаки истинного психопата, и с ним также тяжело иметь дело, как с любым другим психопатом. Пациент также проявляет многие симптомы, характерные для истерической личности. Хотя это заболевание чаще наблюдается у женщин, известно достаточное число случаев истерической психопатии и у мужчин. Исключать это заболевание нельзя. Подпись Льюис А. Линднер, доктор медицины, штатный психиатр, 4 -е, 1 -е, 1980 -го. Подпись джей Уильям Макинтош, доктор философии, психолог, 4 -е, 1 -е, 1980 -го. Подпись Джон Доран, магистр искусств, помощник психолога, 7 -е, 1 -е, 1980 -го. Разозлившись на то, что руководство больницы Лайма не реагирует на постановление суда лечить милигана от расстройства множественной личности, алан Голдсбери и Стив Томпсон подали жалобу за невыполнение распоряжения суда как на государственную больницу города Лайма, так и на департамент психического здоровья штата Огайо. Они настаивали на том, чтобы руководитель департамента перевел милигана в лечебное заведение с менее строгим режимом. 5 Когда распавшегося Билли Миллигана заперли в отделении усиленного режима больницы Лаймы, он раздобыл через одного из санитаров карандаш и начал первое письмо, обещанное писателю. Вдруг в дверях отделения номер 22 появился санитар и начал орать, угрожая пациентам. «Так, вы, тупые ублюдки, сейчас этот сраный холл будут убирать. Валите, живо!» Он сделал паузу, набрал воздуха в легкие, перекатил окурок сигары на другую сторону рта, и, окинув нас холодным взглядом, пробурчал. «Когда стекло уберут, вас, уродов, выпустят обратно, а пока катитесь к чертям по своим комнатам». Кучка пациентов повставала со своих жестких стульев и как зомби поплелась по коридору. Захлопали тяжелые железные двери. Пациенты с ничего не выражающими лицами и повязанными на груди в качестве слюнявчиков полотенцами тащились еще медленнее, и санитары бесцеремонно подгоняли их ударами толстых кожаных ремней лишив несчастных последнего достоинства. Поскольку Тарозин пролексион, холдон, да и все остальные психотропные препараты позволяют держать пациентов в абсолютном повиновении, их пичкают этими таблетками, словно конфетами. Это абсолютно негуманно, но я все время забываю, за людей нас здесь не держат. Бах! Я вошел в комнатушку 2,5 на 3 метра, От приступа к лаустрофобии у меня напряглось и затвердело все внутри, но я потянул дверь. Бах! Сидеть все время на кровати тяжело, но я все же устроился на обитом полиэтиленном матрасе. Поскольку деть себя было совершенно некуда, я направил все свое воображение на противоположную стену с растрескавшейся краской. Я развлекался тем, что выискивал на ней всякие очертания, придумывая, что это такое. Сегодня на старой облупленной стене Возникали только лица, старые, страшные, демонические лица. Это было жутковато, но я не стал сопротивляться. Она надо мной смеялась, я ее ненавижу, чертова стена. Она пытается подползти все ближе и ближе и хохочет все громче. Стекающийся лбопот щипал глаза, но я все равно старался их не закрывать. Надо за ней приглядывать, иначе она с громким хохотом подползет ко мне и раздавит, уничтожив. Так что я буду лежать без движения и следить за этой чертовой, ржущей во весь голос стеной. 410 невменяемых преступников тенями ходят по бесконечным коридорам этой богом забытой дыры. Меня злит, что государству хватило наглости назвать это место больницей. Государственная больница города Лайма. Бах! В палате номер 22 наступила тишина. Было слышно лишь, как сметают осколки. Кто-то разбил окно в зале, где мы сидим, у окна на жестких грубых деревянных стульях. Сидишь, можешь курить, но разговаривать нельзя. Обе ступни должны стоять на полу, иначе жди больших неприятностей. Кто разбил окно? Теперь санитары вообще будут как бешеные, потому что им помешали играть в карты, и кому-то придется сидеть с нами в зале, когда нас выпустят из наших конур. Я пребывал в трансоподобном ступоре и ничего не слышал. Тело занемело и казалось пустым, Чёртова хохочущая стена смолкла. Стена была стеной, а облупившаяся краска — облупившейся краской. Ладони стали холодными и липкими. В пустом теле звучало эхо бьющегося сердца. Меня начала душить сопровождавшая ожидание тревога. Я ждал, когда можно будет выйти из этой клетушки, но лежал на кровати неподвижно, уставившись на стихшую и недвижимую стену. Я — ничтожный зомби в ничтожной клетке в ничтожном аду. Через пересохшие губы пыталась перелиться слюна, верный признак того, что психотроп пытается взять контроль над моим разумом, душой и телом. Бороться ли с этим? Или признать его победу? Поддаться третьему миру, чтобы избежать печальной реальности, лежащей за этой стальной дверью? Стоит ли вообще жить в этом мусорном баке для отбросов общества, у которых голова работает не так, как у всех? Чего я могу достигнуть, и дать человечеству в этой бетонно-металлической клетке с чертовой ржущей и движущейся стеной сдаться? Эти и другие мысли неслись в голове, как будто пластинку на 33 оборота запустили на 78, становясь все настойчивее и настойчивее. Вдруг мое тело пронзил ужасающий электрический разряд, от которого расправились плечи, я выпрямил спину». Реальность, словно мощная пощечина, прервала мое оцепенение, так что занемевшие суставы захрустели, что-то ползло по позвоночнику. Глюк, прислушавшись к своим ощущениям, которых у меня оставалось уже не так много, я понял, что нет, не мерещится, что-то действительно ползло по моему позвоночнику, а слепой страх к вещам беспощаден. Три пуговицы оторвались, я швырнул рубашку на пол и принялся ощупывать спину». Потом снова посмотрел на рубашку и увидел его, черного тарака на сантиметра 3 длиной, который отбивал чечетку у меня на пояснице. Мерзкое насекомое было не опасно, но повергло меня в шок. Этот спиногрыз принял решение за меня. Я вернулся на эту сторону реальности, но еще помнил о своем внутреннем диалоге и отпустил маленького гаденыша. И втайне радовался, что почувствовал его присутствие в своей умственной и психической победе. Все же я не безумен. Я еще могу побороться. Я не проиграл, хотя и не победил. Я разбил окно. Сам не знаю, зачем. Кроме того, писателю пришло письмо и от еще одного пациента Лаймы, датированное 30 января. Уважаемый, перейду сразу к делу. В течение суток после того, как к Биллу приходил адвокат, его перевели из пятого отделения интенсивной терапии в девятое, в девятом режим строже. Решение о переводе принял состав команды на ежедневной встрече. Билл это удивило и шокировало, но он держался молодцом. «Сейчас мы с Биллом общаемся только в рекреации. Так я узнал, что давят на него по полной. Он сказал, что ему запретили все визиты, звонить и писать до тех пор, пока он не уволит своих адвокатов». Ему также приказали прекратить работу над книгой, а санитары над ним издеваются. Меня тоже обвиняли, что я помогаю Биллу работать над книгой, я понимаю, что они не хотят, чтобы она вышла. Мне сказали, что Билл до самого конца останется в отделении усиленного режима. Имя не называется. 12 марта писатель получил письмо на сербо-хорватском языке, судя по почтовым маркам, из Лаймы. Почерк оказался незнакомым. 8 марта 1980 года, суббота. Как у вас дела? Надеюсь, отлично. Я терял время. Билли во сне не лечит, у него дела хорошо. Не волнуйтесь, я буду управлять. Сделаю для него все, что смогу. Можете меня рассчитывать. Нужда не знает закона. Рейджин.